Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Кати Лин «У смерти твой голос» Читает Анастасия Шумилкина Глава первая Небесные стволы Южная Корея, Андон, 2024 год Конечно, будущее можно предсказать Для этого нужно лишь несколько цифр и грамотный мастер, который их истолкует. С цифрами все просто. Каждый знает день и время своего рождения. А вот с мастерами — беда. Они на каждом шагу и в Сеуле, и даже у нас в Андоне. Но качество услуг... Неподалеку от моей любимой кофейни открылся новый астрологический салон «Цветок романтики». И я не могла не зайти. До встречи, изменившей мою жизнь, оставалось меньше суток. И думаете, мне там на это хоть намекнули? Ха! Когда и где вы родились?» Спросила предсказательница, тетушка в традиционном ханбоке и модных очках. Пятого сентября 2004-го, десять утра, Андон. О, вы местная!» Она вбила мои данные в онлайн-калькулятор Бадзи. Небесный ствол — дерева Ян, земная ветвь — обезьяна. Нынешний год, год дракона, подвергнет вас испытаниям. Но у вас мощная энергия дерева, которая найдет себе применение. Вы — человек многих талантов. Делаете то, что любите, и все получится. Как это точно? Я прижала руки к груди, стараясь не переигрывать. Узнаю себя. Но как мне провести этот год, чтобы испытаний было поменьше? Судьба сама проложит себе путь в вашу жизнь. Не пытайтесь избежать ее ударов. Встречайте их с гордо поднятой головой, и все будет в порядке. А что насчет любви? Если вы уже в отношениях, в них все будет успешно. А если нет, любовь придет к вам в свой час. Я вздохнула. Да уж, надежды на встречу с великим предсказателем опять не оправдались. Ладно, последнее испытание. А если я полюблю прямо завтра, мне не грозит какая-нибудь опасность? Коварно спросила я, отлично зная ответ. Любовь — это чувство глубокой безопасности и доверия. Раз ощутив, вы ни с чем ее не спутаете. Она окутает вас спокойем и безмятежностью. А произойти это может и завтра, и через год». «Ну вот это уже слишком. Безопасности и доверие были последним, что могла принести мне любовь. И за это предсказание я заплатила пять тысяч вон». «Теперь давайте посмотрим друг другу в глаза», — сказала тетушка. Я покорно не моргала секунд тридцать. «Вот». «Я забрала плохую энергию и дала вам сильную энергию взамен». «Уйти молча или сказать?» «А, ладно, скажу. Дело своей жизни надо отстаивать». «Говорят, чем умнее астролог, тем туманнее его предсказания. Ведь так он вообще никогда не ошибется», — выпалила я. «А я думаю вот что. Из-за таких, как вы, к нашей профессии некоторые и относятся с предубеждением». «Нашей профессии? Вы что, пришли посмеяться надо мной?» «Нет, госпожа предсказательница, но прошу, давайте людям больше точности. Пусть они поймут, что бодзы великое искусство, Они, «Ой, все будет хорошо, ждите и надейтесь. Она раздраженно фыркнула. «Поживете с мое и поймете, будущее контролировать невозможно». «Никто не знает, когда вы встретите свою любовь. В ваших силах только прийти к этой встрече полной сил и надежды». «Ну и шарлатанка. Такое любой может сказать. Для этого мастером бадзы быть не нужно». Я встала и гордо пошла к выходу. Неплохо было бы возмущенно бросить деньги на стол, но я заранее оплатила сеанс карточкой. Даже интерьер был не так хорош, как у меня. Все такое безвкусное, соломенные циновки, на стенах распечатанные в плохом качестве портреты древних мудрецов с их великими высказываниями. Портрет и Мина, конечно, тоже тут был, а под ним — моя любимая цитата. «Чтоб завтра солнце встретить вновь, сегодня путь рассвету подготовь». Я поклонилась ему на ходу. Буду почитать наставника даже на такой дешевой фотобумаге. Представляя, как ржал бы великий ход и мин над предсказаниями этой дилетантки, я вышла на улицу, где звон цикад и запах ночных цветов возвещали начало лета. Фестиваль Дано, фестиваль начала лета — отличное время для бизнеса. Так говорит моя мать про любой праздник, только название меняет. В город съезжаются туристы, а погадать на судьбу — традиционное развлечение во время поездки. «Сократи время на каждого клиента, так больше успеешь принять», — наставляла мама на следующее утро за завтраком. «Я сделала расклад, и к тебе сегодня придет удача. Но не знаю, в каком обличии. Будь внимательна и не упусти ее. У тебя есть кто-то по записи?» Я открыла календарь в телефоне, прекрасно зная, что никаких записей там нет. Салон работал всего месяц, и ко мне захаживали разве что по пути к экскурсионному автобусу. До маминой славы мне было как до звезд, К ней по записи не попасть. «Пока все свободно», — сообщила я тоном занятого человека. «Ну, я пойду. Хочу начать пораньше. Туристы еще до жары начнут съезжаться». «Дочь своей матери», — проворчал папа, который клевал носом над чашкой полезного для сердца травяного отвара. Лишь бы работать. Юн, увидишь симпатичного туриста, желательно из Сеула, даже не смотри на него. И ни в коем случае не признавайся, что у тебя обеспеченная семья. «Тэхён, твои шутки меня в могилу сведут», — возмутилась мама. «У нее полно времени, чтобы выбрать себе мужа». «Подходящего по Бадзе, обеспеченного, и чтобы смотрелся прилично», — без энтузиазма кивнул папа. Ну да уж, такого можно и подождать. Найти пару, идеально подходящую тебе по гороскопу Бадзи, значит найти свою вторую половинку. Клиенты часто приходят к нам за помощью в этом нелегком деле. А уж найти удачную пару самим себе мы просто обязаны, верно? Мама с папой оказались стопроцентным совпадением, о чем мама всегда упоминала в интервью. А мне похвастаться было нечем. Впрочем, моя проблема с отношениями была не в том, что трудно найти быка, а еще лучше кролика, стихии, огонь или металл. все было гораздо хуже. во тьме космоса, в пространствах, где мы никогда не побываем, планеты и звезды движутся по своим маршрутам. кто-то объяснит их пути магнитными полями и законом орбит, кто-то скажет, что вселенную понять невозможно, а значит незачем и пытаться, важно одно. Жизнь на земле подчиняется не только людским правилам. Есть древние законы, с которыми приходится считаться даже скептиком. Каждый в моей родной Корее знает. Место и время рождения человека определяют его судьбу. Под знаком какого животного ты рожден? Какая стихия — твой покровитель? В основе твоей личности лежит темный знак инь или светлый знак ян? Как пройти жизненный путь так, чтобы не упустить то, что тебе суждено? В этом помогают те, кто стремится понять законы звезд и стихий, сплетение энергий, направляющих в судьбу. Их с древних пор зовут предсказателями. Я, Ли Юнхи, одна из них. Не из тех шарлатанов, которые скормят вам мешок банальностей, нет. Я ученица своей матери, астрологической суперзвезды. Неплохой каламбур. Запомню на будущее, когда смогу называть так сама себя. И салон мой находится там, куда редко кому удается пробиться. В этнографической деревне Емтео, одной из достопримечательностей Андона. Квадратный километр эпохи Часон посреди большого города. Попав сюда, оказываешься в прошлом. Дома богачей, укрытые соломой хижины бедняков — Конфуцианский храм, к которому восходишь по истертым каменным ступеням. Деревню охраняют как культурное наследие. Так что каждый магазинчик, кафе и гостиница проходят строжайшую проверку. Без знакомств никакой бизнес тут не открыть. Я с детства обожаю Емтео. Мы живем совсем близко. И в этот Новый год, когда мне исполнилось двадцать, получила лучший в жизни подарок. «Ты уже неплохо освоила мастерство», — объявила моя великолепная мать. Я решила, ты заслуживаешь собственного салона и договорилась об одном помещении. Оно небольшое, но тебе понравится. Уже четвертый месяц я каждое утро заходила в деревню и все еще не могла прийти в себя от счастья. А сегодня утро было особенно прекрасным. Цветущие абрикосы романтично роняли лепестки, туристы топали с рюкзаками от автобусной станции. Весенний праздник — время уличных развлечений. На берегу реки и площадях стучат барабаны, везде продают расписные веера и рисовые пирожки. Женщины качаются на старинных качелях, мужчины устраивают бои ширым. Конечно, все это в основном ради красивых фоток. Портативный вентилятор лучше веера. Качаться на качелях-перекладине неудобно, а любителей традиционной борьбы с трудом набирается на единственный андонский ширым-клуб. Но наш город знаменит бережным отношением к традициям, поэтому сюда едут со всей страны. Днем улочки Емтео накроют жарища, так что покупка сувенирного веера покажется неплохой идеей. Но сейчас, в половине седьмого, воздух был прохладным и вкусным, как газировка. Я отперла свой салон, узенький, похожий на монашескую келью, и оставила дверь распахнутой. Люблю, когда ветер перебирает деревянные бусины шторы, закрывающие дверной проем. Я быстро переоделась в подсобке, включила аромалампу с маслом чайного дерева и вынесла на улицу доску в традиционном стиле, рекламирующую мои услуги. Ли Юнхи, потомственная предсказательница. Анализ Бадзи и гадание саджу, определение благоприятных дат, выбор имени. 30 минут, 5000 вон. Следовать маминому совету и превращать 30 минут в пятнадцать я не собиралась. Стихи и дерево чужды уловки. Я торжественно села за стол, разложила перед собой телефон с открытым приложением, лунный календарь и папку с материалами. Смотреть, что принесет новый день тебе самой, как открывать подарок. Прогноз Бадзы сказал, что... Бусины в дверном проеме стукнули громче, и заглянула хозяйка соседней гостиницы. За крупную сумму туристы могли переночевать в ее доме, который застал еще эпоху чусон. Мы поклонились друг другу. «Предсказательница Ли, уделите пять минуток. У сына будет первое свидание с новой девушкой, они вместе идут на праздник, а я не знаю, стоит ли потом звонить и спрашивать, как все прошло». Она впервые обратилась ко мне как к профессионалу, а не как к соседке. Я усадила ее напротив себя и сделала подробные расчеты. В отличие от шарлатанов и болтунов, я всегда перехожу сразу к сути дела. Вы — земля Инь, так что у вас день с низкой энергией. Для решения личных вопросов дата неблагоприятная. «Значит, не стоит ему звонить?» — огорчилась соседка. может все всё-таки попробовать?» поищите вдруг найдется благоприятный час конечно позвоните ему лучшее время для этого вечер сказала бы мама в детстве я столько раз видела как она работает что могла бы ее подменять вы сильная вы соберете каждую крупицу позитивной энергии дня и направите ее в нужное русло но я в отличие от мамы не подыгрываю клиентам и не говорю то что им хочется услышать чтение бацзы наука Они дешёвые успокаивающие средства. Незачем учиться ловить каждый знак от Вселенной, чтобы говорить всем «делайте, что хотите». Мама называет это упрямством двадцатилетней козы, а я — верностью принципам. За цифрами и знаками скрываются непреложные истины, нужно только уметь их видеть. Тогда мы пройдем жизненный путь без потрясений. «Вас так сильно волнует этот звонок, что вы пришли к предсказателю выяснить, стоит ли сегодня говорить с сыном», — честно сказала я. «Значит, вы не очень близки, а может, поссорились или заранее не одобряете его девушку. День со слабой энергией — не лучший момент, чтобы разрешать такие спорные вопросы. Вы можете сойти с пути добрых намерений и усложнить ваши отношения». Соседка оскорбленно фыркнула, Щеки у нее пошли красными пятнами. Ну, значит, я права. Она поднялась, холодно отвесила поклон и ушла. А я спокойно вернулась к своему Бадзе. Праздник сделал наш уголок деревни шумным и оживленным. Клиенты так и шли. Клиентка номер два, девушка из Сеула, спрашивала про совместимость с парнем. Сочетались они плохо, и ее разозлило, что я так и сказала. Клиентка три выбирала имя сыну. Я подобрала великолепное, несущее удачу имя Хюн-Дже, которое ей, к сожалению, не понравилось. Клиент 4, пожилой турист Чи Джудо. Он похвалил мою вывеску и отметил, как идет мне бледно-розовый цвет Ханбока. Милая красавица, вы в нем как пион. Красавицей я точно не была, но комплимент меня растрогал. Внешность в моей работе не главное, и все же приятно понравиться хоть какому-то мужчине. даже если ему восемьдесят два. «А вы почувствуете себя лучше, если будете чаще носить бежевые и желтые цвета», сказала я, изучив число его рождения. «Новый такт жизни у вас начнется через год, и в одежде своих цветов вы встретите его на новом уровне энергии». «Новый такт? Я для этого староват». «Это не значит, что нельзя начать новые или открыть двери, которые прежде казались закрытыми». «Если вы будете идти навстречу тому, что важно для вас, годы не преграда». Взгляд старика просветлел. «Я люблю светлую одежду, но Джан Ми всегда говорит, что она слишком быстро пачкается. Она пошла смотреть сувениры, а я гулял по деревне и набрел на вас. Лет тридцать не бывало предсказателей. Лапушка, вы как в воду глядите. Так а что насчет операции, которая мне предстоит?» Следующий клиент заглянул в дверь, когда довольный старик только собирался уходить. Парень дождался окончания нашей беседы, стоя на улице, пропустил старика и вкатил чемодан в салон. «Значит, турист. Может, даже из Сеула». Я нервно рассмеялась про себя. Клиент был красавчиком, что всегда плохо сказывается на моей способности провести сеанс. «Вы предсказываете судьбу? Хочу узнать, как у меня сегодня с удачей», сказал он без всякого приветствия. Взгляд у парня был наглый, будто он хотел показать, что не верит в астрологию. И все же он был здесь. Я уткнулась в толстенную брошюру с описанием каждого дня нынешнего года, лишь бы не смотреть на парня в упор. Но нотки его парфюма меня все равно отвлекали. «Где и когда вы родились?» — задала я вопрос, с которого начинается каждый сеанс. Вместо ответа парень сунул мне поднос нос водительские права. Я вбила дату рождения в приложение, проверила географическую долготу деревни, где он родился, долго изучала лунный календарь и, наконец, уставилась на результат. И луна, убывающая, и стихия дня, огонь, и знаки божеств — все говорило об одном. Этот день для парня — настоящая энергетическая яма. В такие дни стоит осторожнее ходить вдоль домов, чтобы осколок крыши не убил вас на месте. не есть фрукты с косточками и, конечно, не плавать в море. Я победила смущение и оглядела парня целиком. На его светлых джинсах были пятна, словно он только что упал в грязь. Вот и доказательство, что умело сделанное предсказание не врет. Неудачи уже начались. «Вам сегодня не везет», — сказала я. «Вы к нам на праздник? Не участвуйте в шуточных боях, не пейте с незнакомцами и держитесь подальше от качелей. Они выше, чем кажутся. Парень кивнул, словно мои слова только подтвердили его подозрения. Я на секунду вообразила, как мы с ним сидим рядом в кинотеатре. И чуть зубами не скрипнула. Как только начинаю засматриваться на какого-нибудь парня, сразу использую первый способ это прекратить. Воображаю его голым в какой-нибудь глупой ситуации. Например, играющим в баскетбол или гольф. Первые хрупкие ростки чувств легко вянут от такой насмешки, и зарождающаяся симпатия растворяется без следа. «Больше у меня нет для вас советов», — прибавила я грубее, чем собиралась. «Об остальном звезды молчат. Оплата не нужна, это был короткий сеанс». «Вы же турист? Могу показать вам деревню». Бр, юнхи, соберись, а то придется переходить к способу номер два». «Наслаждайтесь праздником и берегите себя». сказала я вместо этого. Отдых поможет восстановить силы и встретить удачу в другой день. Только бы он сегодня не умер, не в попад, подумала я. Вяжется во что-нибудь и пиши пропала Хотите, покажу вам деревню? Все-таки не выдержала я. О, нет, с обидной поспешностью ответил он. До свидания. Он положил на стол пять тысяч вон наличными, отвесил легкий поклон и ушел, укатив за собой чемодан. Я легла лбом на стол и закрыла глаза. Может, за кофе сходить, пока никого нет? Взять самые огромные сладкие, чтобы запить тоску? Деревня может и выглядит так, словно тут технологии, дальше прялки и телеги не продвинулись. Но я знаю местечко, где делают отличный капучино. Я знала, что главное мамино предсказание спасало мне жизнь, и все же как трудно было ему следовать. Другие ее пророчества обо мне сбывались совершенно точно. Значит, сбудется и это. Если полюблю до 30 лет, умру молодой. А если не буду влюбляться, заводить романы, выходить замуж и вообще приближаться к парням еще 10 лет, обману судьбу и проживу долгую жизнь. Вдалеке мерно били барабаны, началось музыкальное представление. И под этот звук, вибрирующий и древний, В салон зашла клиентка, которая превратила мою жизнь в драматическую театральную постановку вроде представлений о влюбленных, мудрецах и убийцах, которые показывают в Емтео на фестивалях. К сожалению, расклад бадзы этого не показал. Он обещал мне с десяти до полудня тихое время, благоприятное для развлечений. Наверное, все же стоило сходить за кофе. Тогда эта история обошла бы меня стороной. Босины на входе снова застучали, и я торопливо выпрямилась, натянув на лицо приветливое выражение. В дверях стояла девушка, очень странно одетая для летнего выходного в туристической деревеньке. Короткая юбка, каблуки, на длинных худых ногах черные колготки. Помада и тушь размазаны, воротник блузки сбился. Посетительница упиралась ладонями в края дверного проема, будто пыталась зафиксировать свое положение в пространстве и не упасть. Образ офисной работницы, которая выпила лишнего, уместно смотрелся бы поздним вечером в пятницу где-нибудь в центре Сеула. Но в деревне, где нет ни одного бара, зато конфуцианских храмов целых два... «Здрасте», — невнятно произнесла девушка, — «мне нужно... нужно...» Ко мне трижды заходили пьяные, которыми овладело желание срочно узнать судьбу, и каждый раз это было то еще испытание. Двое так и не заплатили, обидевшись на предсказание, а третий, мужчина в деловом костюме, упал и заснул посреди салона. «Извините, я принимаю только по записи», — сказала я. Но девушка так и стояла, шатаясь в дверях, и я сообразила. «А, вам нужно в туалет?» Пускать ее не хотелось, — но бросать в беде даже такую гуляку вредно для судьбы. Что у нее за ночка была, если она только сейчас к десяти утра пришла в себя? Я поднялась и открыла ей дверь в подсобку, но девушка, заплетаясь ногами на нелепо высоких каблуках, прошла к стулу для клиентов и упала на него. — Гадайте. — Хотите воды? Она мотнула головой и коснулась стопки лежащих передо мной рукописных предсказаний. «Потому что я-то, в отличие от андонской тетушки, гадаю не только через приложение в телефоне». «Красивый», — пробормотала девушка, поглаживая бумагу. «Подходим». «Вы хотите рассчитать совместимость с парнем?» — догадалась я. «Знаете его дату рождения?» Она помотала головой. «Хм, надо же!» «Тогда разрешите сделать предсказание лично для вас». Сказала я в надежде, что девушка немного протрезвеет, пока будет слушать, и после уйдет без скандала. «Где и когда вы родились?» Выслушав ответ, я сделала расчеты, молясь про себя, чтобы ее не стошнило на мой стол. Девушка таращилась в стену, погрузившись в себя. «Вам повезет в любви», — твердо сказала я, ибо это была чистая правда. «Вас ждут две сильные любовные связи. Не могу сказать, когда и с кем...» Но присмотритесь к тиграм и змеям. Девушка растерянно, немного пьяно улыбнулась. Впрочем, пахло от нее духами, а не алкоголем. Может, она под какими-то препаратами? Дыхание быстрое, тяжелое, речь невнятная. Из тех, кто приходил ко мне сегодня, ее бадзы выглядела самым многообещающим. Про таких говорят, родился под счастливой звездой. и тем обиднее было, что ее образ жизни, похоже, не соответствовал этим прекрасным возможностям. До ближайший бар на другом берегу Нактангана! Она что, на таких каблуках через мост перешла?» «Постарайтесь сохранить здоровье, чтобы встретить любовную удачу во всеоружии», — вздохнула я. «В ближайшие пару лет вас ждет много событий, насыщенная жизнь. Я точно вижу крупный финансовый успех. Относитесь к себе бережнее, ладно?» «Он красивый», — выдохнула девушка, будто и не слышала меня. «Что мне делать?» И тут она сползла со стула и рухнула на пол. Я охнула и подскочила к ней. Когда кто-то вот так пугающе падает, в медицинских сериалах сразу звонят 112, что я и сделала. «Такой красивый», — одеревеневшими губами бормотала девушка, будто и не заметила, что лежит на полу. «У вас замечательное будущее! Держитесь!» Я отчаянно пыталась поймать ее взгляд. «Врач сейчас приедет, вас вылечит и...» Громко стукнули бусины, и в салон влетели двое полицейских в форменных жилетах. Я ошарашенно уставилась на них. В службу спасения я позвонила пару минут назад, но зачем они прислали полицию, если я просто сказала, что девушке плохо? И как полиция так быстро добралась?» Одному полицейскому было лет тридцать, и он выглядел как социальная антиреклама, какими становятся некогда симпатичные парни за годы службы в полиции. Растрепанный, небритый. Полицейский окинул тревожным, внимательным взглядом меня, потом девушку на полу, потом снова меня, сидевшую рядом, словно не мог взять в толк, что происходит. Второй полицейский был мой ровесник, очень милый, с модной стрижкой. Такого парня хочется взять за руку, погладить по щеке, прижаться носом к его воротнику. Вот бы скорая приехала побыстрее и забрала девушку. Полиция будет романтично сопровождать ее, а я с ними, как свидетель происшествия. В машине скорой помощи этот симпатяга глянет на меня и не сможет отвести взгляда, а я... Я беспомощно выдохнула. «Соберись, юнхи, тут человеку плохо!» Позорная игра воображения заняла всего пару секунд, но когда я снова опустила взгляд на девушку, ее глаза уже были закрыты. Быстрее! пролепетала я, разом вернувшись с небес на землю. Помогите, я. Я не знаю, что. Старший офицер так и стоял в дверях, удивленно обозревая происходящее. Да что, он тоже пьяный, что ли? А младший уже упал на колени рядом с девушкой, чуть задев меня плечом. Она не дышит. — выдохнул он, прижав пальцы к ее шее. «Что? Ну нет, нет-нет, такого в моем салоне случиться не могло. Да просто сознание потеряла. -а, а она не...» Заикаясь, промямлила я, и тут горячие руки взяли меня за плечи и с неожиданной силой поставили на ноги. Плохо выбритое лицо старшего офицера оказалось прямо передо мной. Он вглядывался в меня... Хотя в данной ситуации должен был интересоваться не мной, от его взгляда мне стало не по себе. «Вы предсказательница?» — спросил он, и этим немного снизил пафос момента. Он точно пьян на работе, если не увидел красивое объявление «Предсказательница Ли» над дверью. И при чем тут моя профессия, когда там человек... Я заторможенно повернула голову к девушке, младший склонился над ней, видимо, делая массаж сердца. «Ей уже не помочь», — тихо сказал старший офицер. «Не смотрите». Меня и так била дрожь, а тут еще хуже стало. С того дня, как мама сделала мне предсказание, я знала, любовь может убить. Но сейчас жизнь словно решила наглядно показать, что могло бы со мной случиться, если бы я не шла верным путем, огибая любовные опасности. Хотелось заорать в голос, потому что эта девушка... Она пришла погадать на совместимость с каким-то парнем, и... Она правда умерла? Не могла она умереть, ее точно спасут. Я ведь все предсказала верно. У нее такое хорошее будущее. Оно не может просто так исчезнуть. Я не могла так ошибиться. Мир крутанулся у меня перед глазами с такой силой, что я сразу поняла. В следующую секунду я встречусь головой с полом. Но не встретилась. Внешность у старшего офицера была так себе, а прикосновение приятное. Он бережно опустил меня на пол, поддерживая голову. Я видела, как движутся его губы, но ни слова не могла разобрать. В салон, наконец, влетели санитары в оранжевых куртках, окружили девушку, начали спорить о чем-то с юным симпатягой, но старший офицер не дал мне досмотреть, мягко повернув мою голову к себе. — Вам есть кому позвонить? Наконец различила я его слова и слабо кивнула. Хотела сказать, что со мной все в порядке, но не смогла. Он убрал с моего лица пряди, которые липли к губам, и я выдохнула, растроганная тем, что обо мне беспокоится кто-то незнакомый. Я была кругом виновата. Какая из меня предсказательница, если я не поняла, что с девушкой такое случится? Но офицер смотрел невесело и мягко, будто ему жаль меня. Справа мелькала оранжевая униформа скорой помощи, а он так и сидел, склонившись надо мной. Она правда умерла. Я поняла это по печальному гулу голосов, по торжественной серьезности и напряженным плечам двух санитаров, потому как они перестали куда-либо торопиться. Только бы не потерять сознание. Мне казалось, если закрою глаза, умру, как она. И мы будем лежать здесь, пока нас не унесут и не закопают в землю». Мысли проплывали в голове, тяжелые и неповоротливые, как придонные рыбы. Я много думала о смерти с тех пор, как мама прочла мою судьбу. Держалась от парней подальше, чтобы ненароком не влюбиться и не умереть. И теперь сквозь обморочное марево вдруг пробилось понимание. «Меня впервые в жизни вот так касается мужчина». Я выбирала врачей и женщин, избегала прямых взглядов на мужчин-клиентов, а теперь чувствовала вес мужской руки на своем плече, ненавязчивой, теплой. Словно офицер просил лежать спокойно, но не требовал этого и не стал бы удерживать, если бы я встала. Бейдж на синей ленте со штампом полиции качался передо мной, как маятник гипнотизера. Я подняла тяжелую руку и схватилась за пластик, чтобы не отключиться. «Инспектор Чан Чон Мин», — еле ворочая языком, пробормотала я, поднося бейдж ближе к глазам. «Ваши родители не ходили к астрологу, чтобы подобрать имя». Он усмехнулся. Улыбка была теплой, как и прикосновение. «С чего вы решили?» — спросил он без малейшей обиды. «Наверное, говорит со мной, чтобы я не отключилась». Я постаралась сглотнуть, но во рту все пересохло. «Первое имя выбирают, чтобы оно с фамилией рас... расходилось», — заплетающимся языком изрекла я. «С фамилией Чан никто не назовет ребенка Чон. Это... это притягивает злых духов». Туман у меня перед глазами отступал, рассеивался. офицер, у которого появилось имя, вдруг коротко коснулся моей головы. Сказал кому-то вне поля моего зрения, «Гиль, отгони зевак, скорая весь переулок загородила, сразу ясно, что тут происшествие». Санитары ушли, вернулись с носилками, снова ушли. «Держитесь, предсказательница Ли», — сказал инспектор Чан и убрал руки. Я потянулась следом, всем телом стремясь к прикосновению — но место инспектора уже занял санитар. Посветил фонариком мне в глаза, помог сесть. Девушки больше не было. Ее унесли. «Позвоните семье, пока мы здесь». Санитар помог мне найти телефон, и я позвонила отцу. Не помню, что мычала в ответ на его вопросы. Отец испуганно переспрашивал, потом санитар вытянул телефон у меня из рук и объяснил. «Ваша дочь стала свидетелем смерти человека. Пожалуйста, приезжайте за ней». Отцу недолго до меня добираться. Он сегодня выступал на фестивале. Раз ответил, значит, их ансамбль еще не вышел на сцену. Я представила, как отец убирает лютню ханпипху обратно в футляр, и как есть в ханбоке и традиционной шляпе кат бежит ко мне. До его появления минут десять, не больше. «Ну вот, все будет в порядке», — сказал инспектор и поднялся. «Чаю хотите?» Я слабо улыбнулась, подумав, что полиции в Янтео часто приходится работать с туристами. Этот тон был предназначен для потерявшихся на экскурсии детей, стариков, пьяной молодежи, которая ухитряется пронести алкоголь даже на территорию конфуцианского монастыря, и женщин на грани обморока. Не дожидаясь ответа, инспектор Чан пошел в подсобку, включил там электрический чайник и начал греметь посудой. Я сидела на полу, прислонившись к стене. В воздухе все еще чувствовался запах духов девушки, и от этого тошнота далеко не уходила. Поэтому я старалась смотреть на молодого офицера по имени Гиль. Он стоял в дверном проеме, разведя нитки с бусинами, и общался с кем-то снаружи. «Ха!» — раздался голос инспектора. «У вас тут есть сосновые иголки, розовые бутоны и какой-то химический лимонный чай в гранулах. Я такой не люблю». Как будто и себе собрался приготовить. А он действительно вышел с двумя кружками. «Сосновый чай — древний напиток благоденствия», — Философский изрек инспектор, заглянув в кружки, и сел рядом со мной на пол. «Не думал, что его еще кто-то пьет. На вид сплошная вода, да и на вкус тоже. Люблю улун, но у вас его нет. Моча, когда он настоящий, тоже неплох». Он вложил мне в руки теплую кружку, а из второй отпил сам. Вел себя так запросто, будто нет ничего более естественного, чем выпить чайку после того, как санитары унесли тело. Я сделала глоток. Зря он ругал чай. Приятный хвойный вкус. Я сосредоточилась и глотнула еще, щекой чувствуя его взгляд. «Что с ней случилось?» — спросила я, когда оморок немного отступил. «Выглядит как инфаркт». В остальном врачи разберутся. Может, приняла что-нибудь. Он поймал мой взгляд и криво улыбнулся. Не волнуйтесь, никакие убийцы тут не бродят. Пейте чай, хотя он, конечно, так себе. Сосна, с которой собрали эти иголки, была очень старой. В салоне царила уютная тишина, гул голосов стих. Гель примостился за моим столом и печатал на планшете. Видимо, какой-то отчет заполнял. Если не хочу умереть, как эта девушка, и стать буквами в отчете полиции, надо продержаться без любви каких-то десять лет. Интересно, что Вселенная подразумевает под любовью? Если я легонько кем-нибудь увлекусь, это считается?» Мама точно сказала бы, «Конечно, считается». Сухо стукнули бусины шторы, и зашел мой отец. Инспектор медленно перевел взгляд с отца на меня и обратно. Такое же удивленное лицо у него было, когда он только зашел в мой салон. Забавно, что, работая в Йемтео, одном из самых туристических мест города, он все еще удивляется в виде людей в национальной одежде. Но, может, это и правда странно выглядит. Я сижу тут в ханбоке и с традиционной заколкой. Приходит мой отец, тоже в ханбоке и традиционной широкополой шляпе. «Вы что, во времени путешествуете?» — спросил инспектор, подтвердив мою догадку, и глянул на меня. «Если сейчас придет ваша мать, одетая как придворная дама эпохи Часон, я не удивлюсь». Он с кряхтением поднялся, оставив свою кружку на полу, и неспешно подошел к моему отцу. Коротко поклонился ему. Отец кланяться в ответ не стал. Так был растерян. Но еще бы, до сих пор его дочь ни разу не ввязывалась в историю с приездом полиции». Инспектор Чан Чон Мин коротко глянул на меня и пошел к двери, сделав симпатяги Гилю знак следовать за ним. «По... подождите», — слабо позвала я. «Спасибо». «Совершенно не за что», — сказал инспектор и вышел, звякнув бусинами дверной шторы. «Ничего более дерзкого и странного я не делала в жизни. Такое только пережитым стрессом можно объяснить». Но я воспользовалась замешательством своего доброго отца, взяла с пола кружку инспектора и допила из нее чай, лихорадочно пытаясь представить инспектора голым на футбольном поле, чтобы изгладить из памяти волнующие минуты, когда он был здесь. В этот раз подействовало хуже, чем обычно. Впрочем, этот прием пару раз уже давал сбой. Мысль о некоторых парнях без одежды была не настолько ужасной, чтобы к ним охладеть. Пора было переходить к способу номер два.